Глава двадцать Я отсутствовала недолго. Надеюсь, вы понимаете, что никакой астмы у меня нет и никогда не было. Просто мне потребовался подходящий повод быстро поговорить с охранником Игорем, который бдительно стережет вход в личные покои Верещагиных. Порой, получив ответ на правильно заданный вопрос, ты понимаешь, что же произошло на самом деле. Шелуха чужой лжи опадает, обнажается скелет правды, который тщательно прятали от чужих глаз. Главное — понять, что нужно спросить. И мне это удалось. Слова Игоря «Ну точно!» Я пошел посмотреть, что там зазвенело. Мигом расставили все по местам. Я вернулась в кабинет Верещагина с чувством победительницы. Бесцеремонно наткнула Филиппа Леонидовича пальцем и, забыв обо всех приличиях, нагло произнесла. «Хотите знать, кто сводил с ума Леонида?» «Не стоит заниматься глупостями», — осадил меня Владимир. «Есть вещи поважнее». Филипп Леонидович молча смотрел на меня, Алла Константиновна скрючилась на диване. Тайры и Ники не было. Очевидно, горничные приказали увести ребенка. Мисси замерла в кресле. Вероятно, отец только что завершил свой рассказ. Любимая дочь и правая рука олигарха пыталась переварить услышанное. Один Юра выглядел относительно спокойным. Странное заявление для начальника охраны, фыркнула я. Одного из членов семьи? пытаются сделать клиентам психушки, а Владимир Михайлович и ухом не ведет. Более того, относит ситуацию с Леонидом к разряду глупостей. «Филипп Леонидович, вы, похоже, ошиблись при выборе главного секьюрити или настолько не любите своего сына, что дворня считывает ваши отношение к наследнику и позволяет себе плевать на угрозу его жизни». «Ах ты, тля!» взвился Корсаков. «Нашлась писательница Хренова!» «Сейчас говорю я, «А остальные молчат», — тихо произнес Верещагин. «И ты в первую очередь». Олигарх ткнул пальцем в мою сторону. Во мне мгновенно проснулась маленькая вилка, приученная никому не давать себя в обиду. «Я на вас не работаю, не подчиняюсь вашим приказам и не собираюсь молчать. Ваше влияние не распространяется на моих читателей и издательство «Элефант». Вы можете лишить членов своей семьи денег, поэтому они пляшут под вашу дудку». «Охотно верю, что вы справитесь с любой неприятностью, которая купируется звонкой монетой. Но я вас не боюсь. Можете не платить мне за пьесу. Подарю ее вам. Я не из тех, кто прикусывает язык из страха потерять гонорар. Я непременно скажу, что хотела. Вы плохой отец. Не любите своих детей. Никого, кроме Мисси. Ни Ванесса, ни Лёня, ни Риша вас не волнуют». «Сучка!» — прошипел Владимир. Филипп Леонидович вдруг улыбнулся. «Вилка, давай оценивать ситуацию трезво. Я тебе не нравлюсь?» «Абсолютно точно», — кивнула я. «Но ты же меня не знаешь в достаточной степени, чтобы делать выводы», — заявил Верещагин. «Вероятно, вы отличный бизнесмен, но семья у вас на последнем месте. Не сдалась я. Только не надо говорить, я делал все для домочадцев. Вы получаете удовольствие от работы». Вылезли из нищеты исключительно собственными силами. Это вызывает уважение. «Один плюс в мою копилку», — хмыкнул Филипп. «Но ни женой, ни детьми вы не занимаетесь», — сказала я. Живете рядом, но не вместе. У каждого члена клана Верещагиных свои делишки. А Талы Константиновны вы откупились, даёте ей денег, лишь бы супруга к вам не приставала. Да, вы позаботились о почке для Леонида, спасли сыну жизнь». «Но сейчас он вас раздражает до крайности». «Ладно», — кивнул Филипп Леонидович. «Говори по делу. Кто сводит сума -леньку? Если у тебя есть информация, выкладывай. Нет? Молчи». «Слушайте, я уже говорила, что поняла довольно быстро. Леонида изводит кто-то из близких. Он мог провертеть дырку в стене у его кровати, а потом зайти в библиотеку и нашёптывать. «Убей, убей!» «Это я, Сергей Антипенко. Ты становишься мной». Ну и прочую лабуду, в которую Леня из-за своего психического состояния верил. Мерзавец ничем не рисковал. Даже если его внезапно застанут в библиотеке, он спокойно скажет. «Зашел книжку поискать». И никаких проблем. А еще негодяй знал о совете врача, который велел Лене постоянно пить воду. И он мог запросто зайти к вашему сыну. И опять-таки... Он не вызвал бы подозрения «Застань его, Леня, у себя». Этот человек мог придумать повод, зачем он заглянул к парню. Прислугу я отвергла сразу. Горничные могут забежать в библиотеку, но апартаменты Лени убирает Зои. Другие девушки туда не суются. И еще тайки не говорят на русском или знают мало слов. А голос говорил безо всякого акцента. По той же причине отпала и англичанка. Экономка заходит во все хозяйские покои. Это ее работа: следить, как дом работницы, чистят, моют, убирают. Появление Джо в библиотеке или хозяйских покоях нормально. Но она, как и горничная иностранка, и практически не умеет изъясняться на русском. Иванка Мерднир Филиппа Леонидовича не мой, о нем не стоило и вспоминать. Таким образом круг подозреваемых сузился до Аллы Константиновны, старшего Верещагина, Риши Мисси, Владимира и Михаила Степановича. Давайте рассмотрим эти кандидатуры. Первый раз Леонида пытались убедить, что он убил кошку. Белка скончалась от старости, и злоумышленник решил, что ему выпала удача. Труп киски он отнес в гостиную, которой практически не пользуется, бросил на ковер и облил искусственной кровью. Леони подсыпал в воду наркотик, который почти мгновенно одурманил его. Леонид словно погружался в сон. Ему казалось, что... Черный человек берет меня за руку! жалобно подхватил Леня. Ледяными пальцами. Куда-то ведет, а потом я засыпал. Таинственный незнакомец существовал в действительности, продолжила я. Он выждал положенное время, вошел в комнату, взял пребывавшего в полуомрачном состоянии Леню, отвел его в гостиную и оставил там. Наркотик, которым опоили Леонида, оказывает сильное, но не очень длительное действие. «Юра, скажи, как называется препарат, который использовала Елена Ковалева? «Маркетаин», — моментально ответил Шумаков. «Маркетаин — вымышленное название. Автор из этических соображений не хочет давать подлинное название препарата, который можно приобрести в аптеках». Я посмотрела на Филиппа Леонидовича. Ковалева прикидывалась проституткой. Она шла с клиентом в гостиницу или приезжала к нему домой. Раздевалась, предлагала выпить и бросала в бокал мужчине маркетаин. Таблетка растворяется мгновенно, вкуса, запаха она не имеет. Правда, ее действие длится не более получаса, но этого времени Елене хватало на ограбление. Думаю, Лёне давали маркетаин. О нём много пишут в интернете. Негодяй, травивший Леонида, рассчитывал, что, очнувшись, он поднимет шум. Кинется к отцу с воплем «Я убийца Сергея Антипенко». И как поступил бы бизнесмен? «Филипп Леонидович, что вы сделали бы после рассказа о якобы переселившемся в сына маньяке, а? Как отреагировали бы, увидев окровавленную кошку? Ваши действия!» Верещагин побарабанил пальцами по столу. «В этом случае нужна помощь квалифицированного психиатра. Леонида необходимо поместить в палату, под надзор». «Вот-вот», — кивнула я. Преступник предвидел вашу реакцию. Но он недооценил Леонида. Страх сына перед отцом велик. Он боится оскорблений, на которые тот не скупится. «Идиот, дурак, ты ни на что не способен, лентяй!» Вот комплименты, которые Леонид постоянно слышит от Филиппа Леонидовича. Да, старший Верещагин упорно искал донора для парня. В конце концов нашел его. Спас сыну жизнь. Но он Леню не уважает. И, не побоюсь этого слова, презирает. Негодяй, затеявший всю историю, просчитался. Страх Лёни перед отцом погасил ужас от осознания его превращения в Антипенко. Минус на минус дает плюс. Лёня демонстрирует несвойственную ему предприимчивость. Он зовет Зои, велит ей быстро избавиться от трупа белки, вымыть гостиную и уходит к себе. Номер не удался. Леониду жутко. Он верит в подселение к нему души серийного убийцы. Полагает, что убил кошку, но ухитряется никому не проговориться о случившемся. На этот раз преступнику не удалось прилюдно засвидетельствовать сумасшествие младшего Верещагина. Но гад не теряет надежды. У него рождается новая идея. Лене предстоит впасть в безумие на глазах у огромного количества гостей, приглашенных на спектакль. Когда я сообразила, что было задумано, то мигом вычеркнула из списка подозреваемых Филиппа Леонидовича. «Благодарствую», — не удержался от юрничения бизнесмен. «Вообще-то я и ранее почти полностью была уверена в вашей невиновности», — сказала я. А сейчас сложила некие детали и поняла. Готовилась масштабная акция. Шумная, скандальная. «Кто у нас остался? Алла Константиновна?» «Ну, учитывая время, когда развернулись основные события, у нее есть алиби». Жена олигарха подняла голову. «Алиби», — повторила я. Его может подтвердить телеведущий Алексей Вересаев. Лицо Аллы Константиновны пошло красными пятнами, но я поспешила ее успокоить. «Должна извиниться. Я неправильно ранее информировала вас, сказав, что Вересаев уехал домой. На самом деле телеведущий хотел отправиться во свояси. Он устал, перенервничал из-за падения с высоты. Попрощался со мной, направился было к выходу и столкнулся с алой Константиновной. Она задержала Алексея. Пригласила его попить чаю в маленькой буфетной. Они болтали о пустяках, а тем временем кто-то уже вёл дурманиного Леонида по коридору. Верещагина судорожно вздохнула и откинулась на спинку дивана. Что же задумал мерзавец на этот раз? Я упоминала уже о мелких деталях. Вот они-то и помогли мне раскрыть суть дела. Вернёмся к началу банкета. Я бродила некоторое время по залу, ела вкусную еду, общалась с актерами которые участвовали в спектакле все разговоры в основном крутились вокруг денег никто не скрывал что участвовать в постановке согласился исключительно из меркантильных соображений один лавров завел речь о творчестве самореализации стал хвастаться новыми проектами чем взбесил катю франк когда павел отошел от нас катюша тут же выпалила лавров наркоман его ни один режиссер не возьмет в проект павлуша за бабло мать родную продаст Не уверена, что абсолютно точно процитировала слова Франк, но смысл именно тот. Потом я заметила на своей одежде пятно от ягодной начинки из пирожка. Я поспешила к Фаине на склад, чтобы его замыть, и, идя по коридору, услышала из-за двери грим Павла сердитый голос Лаврова. «И сколько мне ждать?» Задохнулся под пледом. «Он вообще придет? «Ну, вы даете. «Сами накосячили, поэтому деньги я не верну». «Свою часть я выполнил». «Если не получилось, не в защите «Я сделал все, как мы договорились». «Значит, отбой? Ладно, пойду поем». Мне очень не хотелось сталкиваться с Лавровым, поэтому я бегом преодолела расстояние до склада экономки, влетела в него без стука и крикнула. «Фаечка, ты тут?» Она крикнула из-за стеллажей. «Я уже отдала всю кровь. Зачем тебе столько?» Потом она вышла и смутилась. «Ой, вилка!» «Прости, я обозналась. У меня только что отит закончился. Слышу до сих пор, как сквозь вату». Меня ее объяснение не удивило. Фая ушла за пятновыводителем, а на склад заглянула Ника в закапанном, как я тогда подумала, вареньем розовом платье и туфельках. Их ленты были туго завязаны на лодыжках. Девочка убежала. Я рассказала о ней Фае, поразилась ее неадекватной реакции и пошла искать Михаила Степановича. На секунду я примолкла. Не стоит рассказывать, как Марфа в припадке ревности испортила пояс Карлсона. Кому это нужно? К смерти Риши она отношения не имеет. Старший Корсаков был за кулисами, и я увидела, что его одежда запачкана бурой жидкостью. Михаил Степанович объяснил, брал бутафорскую кровь и капнул. Вроде все, о чем я сейчас говорю, незначительные мелочи. Но я соединила их вместе. А еще вспомнила, что незадолго до начала спектакля случайно заглянула в уборную Лаврова и нашла там его в компании с бутафорской головой, весьма правдоподобно имитирующей эту часть тела, отсеченную палачом. Павел разозлился на меня, но потом объяснил, что так готовится к роли. Будет играть Гамлета. Вот только в гениальной пьесе Шекспира отсеченной башки нет, там есть череп бедного Йорика. Павел, как всегда, соврал о съемках в Голливуде. Зачем ему жуткая бутафорская голова? Я не стала думать. Меня это не интересовало. Потом Марфа сказала мне, что видела в коридоре театра Муркина. Ермолова зла на язык. Она не упустила возможности сообщить, что Пётр Пантярщик носит фальшивый роликс, пускает всем пыль в глаза. Но ещё Марфа не скрыла и удивления. В момент, когда она смотрела в спину актёру, Пётр шёл в личные покои Верещагина. И у него на запястье Были по-настоящему дорогие часы от Фрэнк Дзи с приметным ремешком, а на подошвах его ботинок сверкал вензель АА. Дальнозоркая Марфа отлично все рассмотрела. И что уж совсем ввергло ее в недоумение, это встреча через пять минут с Муркиным на банкете. Актер снова нацепил фальшивый будильник и таинственным образом успел попасть на фуршет. Я сделала паузу и продолжила. Со спины Муркин запросто сойдет за молодого мужчину. Темноволосый, стройный, он слегка похож на Лёню. Кстати, Петр Аркадьевич и не стар, но он не носит альбертики. А вот Леонид обожает дорогие ботинки этой фирмы. В гардеробной парня представлен, кажется, весь ассортимент. И часы у него — тот самый бешено дорогой Фрэнк Дзи. Ермолова перепутала. По коридору неровной шатающейся походкой шёл Леонид, Петр Аркадьевич в это время. Веселился на банкете. Сын Верещагина рассказал мне, что заскучал на спектакле, поднялся наверх, глотнул, как советовал врач, воды и оказался под воздействием лекарства. Спустя короткое время в комнату вошел черный человек, схватил Леню за руку и дальше парень почти ничего не помнит, кроме каких-то обрывков. Первое: его оцарапали, на пальце осталось отметина. Второе: был сильный грохот. Третье. Он стоял около Риши, видел кровь. Поскольку ранка на пальце Лёни видна вполне отчетливо, я предположила, что тот, кто выводил его из комнаты, имел перстень с камнем, вероятно, бриллиантом, который и нанёс ему мелкую травму. А еще я только что поговорила с охранником Игорем, задала ему один простой вопрос. «Пока ты находился на дежурстве, тут ничего не падало? Не билось?» Игорь ответил. «Был шум за поворотом коридора. Сначала грохнуло. Затем вроде кто-то упал и взвизгнул. Мне не разрешается покидать пост, но в случае форс-мажора можно, поэтому я пошел посмотреть. И что же увидел Игорь?